Кентен После того, как Кентен помог Виктору покинуть малый мир, он отрубился. Все же передать ученику столько силы было очень опасным даже для обладателя идеального божественного тела. Но поступить по-другому Кентен просто не мог. Неизвестно, что ждет мальчика в его родном мире. Если этот ублюдок, звездный владыка, сможет последовать за Виктором, то сила Кентена убьет ученика. но не позволит завладеть его телом. Каким бы тяжелым для Кентена не было это решение, но оно было единственно правильным. Если позволить Звездному Владыке завладеть телом мальчика до того момента, как он сумеет развиться до необходимого уровня, то мироздание может узреть появление очередного монстра. Монстра, которого невозможно будет остановить. Сам кинтен лишь слышал легенду о подобном монстре, что появился после поглощения силы идеального божественного тела. Силы, которая не была дана ему при рождении. Этот монстр принялся поглощать миры, уничтожая миллионы их жителей. И все ради того, чтобы стать сильнее. Никто не мог справиться с ним на протяжении десятков тысяч лет. Казалось бы, что все мироздание будет поглощено этим монстром. Но в один момент появилась сила, которая смогла дать ему отпор. И силой то и стала хрупкая девушка, которая смогла растопить лед на сердце монстра. Он подпустил ее к себе, после чего их не стало. Идеальное божественное тело было разрушено идеальным демоническим телом. А та девушка оказалась одной из представителей могущественной силы, которая стояла на страже мироздания. Так впервые и появилась сила, способная уничтожить обладателя идеального божественного тела. С тех пор рядом с идеальным божественным телом всегда появляется идеальное демоническое, чтобы не допустить повторения великой катастрофы. Но это была лишь легенда. И сам Кентен не имел подобной противоположности. Впрочем, как и его учитель, а до него и его учитель. Когда Кентен только услышал эту легенду, то задал вопрос учителю, почему нет человека, который будет способен остановить их? На что учитель Кентена ответил, что противоположности появляются только у тех, в ком мироздание видит возможную угрозу. У тех, кто может стать на путь уничтожения. И Виктор стал таким человеком. Он встретил свою противоположность практически сразу после пробуждения идеального божественного тела. Ученику Кентена предначертано стать выдающимся человеком, но это будет только в том случае, если он не свернет с пути, по которому идет сейчас. А сделать это без помощи учителя мальчику будет очень сложно. И вот теперь Кентен... собственноручно оборвал их связь, оставшись в малом мире мастера Лусио. Когда Кентен пришел в себя, то не понимал, что происходит. Его сила уже полностью восстановилась, хотя это должно было произойти не раньше, чем через несколько месяцев, а еще, еще он ощущал что-то непонятное, словно что-то необъятное наблюдало за ним, что-то ждало, когда он начнет действовать. Несколько месяцев Кентен искал хоть какие-нибудь следы звездного владыки, но так ничего и не смог найти. Также не было никаких следов мастера Лусио. Оставалось только надеяться, что ему удалось сдержать вторженца. Или вообще убить его, в чем Кентен сильно сомневался. Слишком силен был пришелец. Во время этих поисков сам Кентен становился намного сильнее. В его океане познания... Сами собой начали появляться огромные участки суши. Словно это место готовилось к огромному наплыву энергии, но Кентен даже представить не мог, что должно для этого произойти. Он открыл океан познания больше 30 лет назад, и за это время смог создать всего один крошечный остров, благодаря которому воздвиг чертог разума, но даже этот маленький остров позволил Кентену практически забыть о нехватке энергии. А тут появлялись колосы в сотни раз, превышающие размерами его остров. Прошло еще несколько лет, которые Кентен провел за попытками вырваться из малого мира. К этому времени силы он уже превосходил многих высших мастеров, которых знал, но она продолжала расти. И в один момент Кентен услышал зов, на который просто не мог не ответить. С тех пор начались... Новые поиски. Он покинул свои владения и отправился далеко на юг. Именно оттуда шел зов. На поиски у него ушло еще десять лет. И вот он оказался перед волей мира. Совершенно не боясь, он бросил ей вызов. С огромным трудом Кентену все же удалось сломить сопротивление воли мира, и он стал... Звездным владыкой, перескочив сразу через два ранга силы. Благодаря этому Кентен смог познать тайны, которые раньше ему были недоступны. Воля мира не скрывала ничего от своего владыки. Сантер пробудил волю мира, но он даже не подозревал, что открыл ей множество собственных тайн. И главной из этих тайн была личность Сантера. захватчика, который поглощал силу миров, оставляя их медленно погибать. В одном из таких миров он встретил слишком сильное сопротивление и был вынужден бежать. Он думал, что смог выйти из боя без потерь, но, как оказалось, это было совсем не так. Сильнейший представитель того мира смог наложить на Сантера проклятие, которое со временем переросло в нечто большее. Болезнь, которая пожирала тело и душу Сантера. Захватчик принялся искать способ избавиться от этого проклятия, но никто не мог ему помочь. Лишь сила очередного поглощенного мира давала Сантеру возможность жить дальше и продолжать свои поиски. Проще всего было наделять вот такие малые миры сознанием и потом поглощать их. Никакого сопротивления со стороны жителей. Слишком слабы они были. Так Сантер и нашел этот малый мир. А в нем встретил Виктора, которого он собирался использовать для своего исцеления. И для этого ему необходимо поглотить Виктора, уничтожить его душу и заполучить себе идеальное божественное тело, обладающее даром исцеления. Только подобное сочетание могло избавить Сантера от проклятия и дать ему возможность отомстить за свой позор, но сперва Виктор должен стать намного сильнее. Он должен подняться минимум до ступени высшего мастера, а еще лучше стать звездным владыкой. Кентен должен помочь ученику избежать подобной участи. Время у него еще было, и все это благодаря расположению малого мира на быстрой временной оси. Ради спасения Виктора Кентен готов был пойти на крайние меры. Как можно быстрее Кентен должен получить еще больше силы. Для этого необходимо начать поглощать другие миры. После того, как он стал звездным владыкой, открылись тайны, как это можно сделать. Прости, учитель, но я не могу поступить иначе. Клянусь, что после спасения Виктора я «Оборву свою жизнь», — произнес Кентен перед тем, как покинуть границы своего мира.